Я услышала четко и приняла за команду к отступлению. Обратный путь я бы самостоятельно не нашла. Но, сев на хвост одному из редких слуг, несущему под нос, я вышла обратно на кухню, а потом выскользнула из дворца, никем толком не охраняемого. Кризис власти на лицо На душе было гадко и горько, но останавливаться было нельзя. И основа осталась одна, и теперь только мне придется принимать решение и действовать дальше. Вот так я превратилась из рафинированной городской девочки, привыкшей ко всем благам современной гуманистической цивилизации, расстраивавшейся из-за сломанного ногтя или зацепки на колготках, в ту, которая знает, что пока жива и есть за что бороться, надо идти вперед. И я шла по улицам, сначала абсолютно бесцельно, а потом у меня созрел план, очень зыбкий и не самый надежный, но все лучше, чем ничего. В конце концов, когда не знаешь, что делать, обратись к профессионалам». Глава девятнадцатая. Ва-банк! Рассказ владыки о покойной жене Вейна потом долго не шел у меня из головы, и, конечно, я была бы не я, если бы не попыталась разузнать какие-то подробности. Особенно тщательно выполнила совет владыки, расспросила про главу отдела правосудия Ордена Магов, лично курировавшего то дело. По рассказам, личность и впрямь была неординарная, а в чем-то даже одиозная, к внутреннему контролю, а именно это собой представляет отдел правосудия, не питает любви никто и нигде». Предотвращение и расследование магически совершенных преступлений – вот основные функции отдела. Традиционно в таких местах работают весьма неприятные и беспринципные личности, готовые копать под своих же коллег и местные не исключение. Маис Ир Аглер, так зовут легендарного Ищейку, отличался особой жестокостью, не брезговал никакими способами добычи информации – в том числе пытками, угрозами и шантажом. А еще он прославился въедливостью и скрупулезностью, обладал особым талантом в расследованиях, профессиональным чутьем и интуицией. И единственное дело, так и оставшееся у него нераскрытым, было дело жены Адальвейна, Дарны и Рановат. А сейчас мне необходимо расследовать магическое преступление века, попытку свержения владыки, которая, надо заметить, почти увенчалась успехом. Сколько у меня времени до того, как владыка умрет без должного ухода или ему решат помочь отправиться в лучшие миры, устав ждать его кончины. Не больше суток, я думаю. А еще я совершенно не знаю, чего ожидать от рангора Ирмарола, чего он ждет, каким станет его следующий шаг и что за оружие он применил. Сутки я точно уверена, что если за это время не переломить ситуацию, все будет потеряно. Где примерно искать Ир Аглера, я знала. Он жил в тихом респектабельном районе в центре Легрелла, затворником, изредка принимающим бывших коллег по цеху. На мое счастье, у его дома имелась одна яркая примета – полное отсутствие магической защиты, что выделяло его среди особнячков, оплетенных охранными заклинаниями, как новогодняя елка гирляндами. При этом за все время на его дом не позарился ни один домушник. Вот что значит правильная репутация. По рассказам знавших его магов, а знали его почти все в Ордене, любовь к сложным загадкам являлась его отличительной особенностью, и именно на нее я делала ставку, а также надеялась на то, что этот правдолюб не сдаст меня сразу властям, а хотя бы выслушает. За оградой был виден ухоженный сад. Других на этой улице и быть не могло. Кричать «Эй, есть кто-нибудь?» в тишине, стоящей среди дорогих домов, мне как-то неловко. Да и если я решилась обратиться к Минару, такой специфической профессии и репутации, то следует и заявить о себе соответственно, чтобы заинтересовать, конечно. И вот я. Я стою перед кованными воротами. Пару секунд времени и немного магии. И вуаля. Я уже по ту сторону ограды. Должны же у пространственных магов быть свои преимущества. Решив, что наглость города берет, я дернула за ручку, но дверь не поддалась. Я подергала посильнее. Безрезультатно. Тогда я вежливо постучала. Тишина стала мне ответом. В теории я могла перенестись внутрь, Но это уже проникновение без взлома, и в Дорстейне каралась, примерно как и у нас, а магия дополнительно отекчала обстоятельства. Так что я задумчиво стояла на крыльце, размышляя, что делать дальше. Вот в таком состоянии меня и застиг незнакомый голос. «Поверните ручку вверх до упора и открывайте». Я резко развернулась и оказалась буквально нос к носу с Минаром в летах, как сказали бы на земле. Морщинистый, сухой, с посидевшими и поредевшими волосами, выцветшими глазами и губами, он выжидающе смотрел на меня, но я пребывала совсем не в том настроении, чтобы смутиться и извиниться за визит без приглашения. Так что молча развернулась, повернула ручку и, не дожидаясь приглашения, уверенно вошла в дом. Мужчина зашел следом. Я обычно предлагаю чувствовать себя как дома, но вижу, вы в подобных предложениях не нуждаетесь, так что можете располагаться где удобно, а я пока принесу что-нибудь выпить». Минар удалился, а я осмотрелась. Дом не поражал роскошью в классическом ее понимании, но в том, что каждая вещь была дорогой и качественной, сомневаться не приходилось. Стильно даже по моим современным меркам, контрастное сочетание цветов и минималистический интерьер. Я устроилась на длинном диване и принялась ждать хозяина. Долго ждать не пришлось. Я так понимаю, что вы знали, к кому пришли в гости, и представляться мне не обязательно. Мужчина занес поднос, на котором стояла бутылка местного вина и закуски к нему. Если вы и есть Маис Ир Аглер, то можете не представляться, «Разрешила я. Меня зовут Валерия Ира лесовская «Ну что же, Ира лесовская вот мы и познакомились. Я о вас тоже наслышан, единственный пространственный маг, надежда дарстейна и всего Минардина, так вероломно предавший владыку. Все это Ир Аглер произнес с улыбкой, да только от этой улыбки меня пробрал озноб. Вот уж точно». «Жуткий тип. Я надеюсь, что вы дадите мне высказаться в свою защиту, ведь будь я настолько виновна, то вряд ли решила бы с вами познакомиться». «Высказывайтесь, Ира. Надеюсь, вы действительно заглянули ко мне. Не зря». Минар, сама учтивость, наполнил наши бокалы вином, протянул мне мой, а сам удобно устроился со своим в кресле с высокой спинкой. Вино я выпила быстро, для храбрости». Под тяжелым пронизывающим взглядом было неуютно, и рассказ свой, и еще со знакомства с Вейном, я начала сбивчиво. Потом, уже с третьим бокалом, дело пошло лучше, повествование стало живее и образнее. В конце я уже не сдерживала эмоций и раскрашивала разными эпитетами свою и без того удивительную историю. И вот тут надо отдать должное профессионализму Ир Аглера, Главное, по окончании моего повествования, он вычленил сразу. «Значит, Рангор Ирмарол решил свергнуть власть, набрал непонятно где несколько десятков сильных магов-сподвижников и начал с вашим появлением притворять свой коварный план, используя вас, чтобы заполучить оковы власти. Я все правильно понял?» Мужчина был серьезен, и это обнадежило и воодушевило. «Абсолютно. Значит, вы ведь мне верите?» «Мне чертовски нужна поддержка. Неужели я ее нашла?» «Нет», — обрубил все мои надежды Минар. «Почему? Алкоголь в купе с отсутствием сна в последние сутки делали свое черное дело. Соображала я медленно, а расстраивалась сильно, почти до слез». «А должен?» — усмехнулся Ир Аглер. «Нет, мне никто ничего не должен». «Простите, что потратила ваше время». Я встала, не желая тратить свое время и дальше, хотя очень хотелось плакать и умолять, но этот тип свое решение вряд ли поменяет. «Сядьте, Ира лесовская И я плюхнулась обратно на диван, а Маис Ир Аглер наполнил свой бокал. «Вам, пожалуй, больше наливать не стану. Я не верю ни вам, а вашему рассказу. Точнее, тем выводом, которые вы делаете. Рангор может замешан в заговоре, но в одиночку, поверьте, такое не провернуть. Да и руководить сильными и молодыми, особенно молодыми магами, дело не из легких. Возможно, ему кто-то помогает? Ему точно кто-то помогает. Знать бы, кто именно и откуда у него столько сильных магов. У нас... С Адальвейном была версия, что это выпускники Ордена. Честно сказать, я уже так не думала. Наблюдение за магами, особенно сразу после выпуска, велось очень пристальное, во избежание ошибок молодости, так сказать. Потому как скривился мой собеседник, можно еще раз убедиться в несостоятельности этой версии. Но мне пришла другая мысль. Не мог ли Рангор создать себе армию, используя ритуал отбора силы. Маис Ир-Аглер чуть бокал не выронил от удивления, но быстро взял себя в руки. «Валерия, мужчина пытался подобрать слова, надеюсь, не взамен нецензурных. Если, по вашим же словам, было с полсотни магов, то значит, у нас должно сгинуть минимум 150. Вы, возможно, не до конца осознали здешние реалии, но по-настоящему сильных магов у нас и тысячи не наберется. Много середнячков, работающих с магией, погонщики ящеров, например, или артефактов, но такие не годятся для ритуала, и пропади за последнее десятилетие столько магов, это стало бы заметно. Но ведь некоторые пропадают же, не унималась я, почему-то во мне жила железобетонная уверенность в этой версии, «Да и это за несколько лет, как вы сказали, а не сразу». «Магов нужно худо-бедно обучить, и это тоже время. Минары осваивают магию с раннего детства. Меня обучили за полгода, и много вы умеете, кроме врожденной способности, открывать порталы? Такой вопрос мне крыть нечем. Проделать я могла только простейшие магические манипуляции. Вот видите...» А чтобы вырасти в полноценного боевого мага, нужно много учиться, тренироваться, в том числе оттачивать командные действия, вот где бы они их отработали. В военных действиях они участия точно не принимали. Рангор не дурак, любая власть должна подкрепляться силой. Ему, безусловно, нужны союзники маги, настоящие боевые единицы, чтобы боялись и уважали, Даже если он наделил мальчишек силой, разве сможет он в одиночку сам натаскать юных магов? «Боевые действия? А что если...» Я смотрела на Минара и не решалась озвучить пришедшее на ум, ведь если так, то все еще хуже, — наконец проговорила. «Ригны. Их могли использовать как для создания магов, так и для дальнейшего обучения. В их мире постоянная война», Много пленных магов, которых можно пускать в расход, ведь если он перенес владыку в тот мир, значит, у него есть союзники среди местных. Я сама потянулась за бутылкой и наполнила свой бокал. Стало как-то недоприличий. И что же он предложил им взамен? Ведь не за спасибо Ригны согласились помогать. Видно, что мое предположение зацепило Ир Аглера, но принять такой вариант сразу... Тяжело даже мне, потому что о цене помощи я догадывалась. Более того, плату за эту самую помощь я видела воочию. Женщины. Минарки. Я отпила из бокала, а потом поставила его на стол. Голова нужна ясная, раз дело такое темное. Обмен. Мужчина смотрел на меня со смесью неверия и ужаса. «Я понимаю, Валерия, почему вы пришли ко мне». Я прекрасно помню дело Дарны Ирноват, и тогда я был почти уверен, что ритуал отбора силы проводился, но не смог понять, зачем кому-то в голову пришло наделить силой деревенскую девочку. А ведь мужчины семьи Нават уже много поколений являются хранителями оков власти. Возможно, именно до них хотел добраться тот, кто наделил силой Дарну». Тогда ведь речь о заговоре не шла. Минар встал и начал ходить по комнате. Я не торопила его, прекрасно понимая, что и так огорошила мужчину своими новостями. Пусть спокойно примет решение. К тому же в том, что он поступит как должно, я больше не сомневалась. Валерия. Ир Аглер резко остановился. «Вы сказали, что из того дома Рангор и все его сподвижники переместились?» Да. Как только Ирмарол понял, что не смог завладеть оковами власти, он сразу сбежал и команду свою прихватил. Если он в союзе с Ригнами и настроен решительно, скорее всего, он просто откроет портал во дворец. Если там и правда творится полный бедлам, то захватить его ничего не стоит, а уж при поддержке Ригнов тем более. Стоп, я тоже встала с дивана, но во дворец нельзя открывать порталы. Могла только я, и то благодаря связи с оковами. Во дворец нельзя, — согласился Семинар. А из дворца можно, ведь срочную эвакуацию никто не отменял. А у советника-владыки есть все доступы и возможности для этого. Если Ирмарол откроет портал из дворца, который подхватят шаманы Ригнов в своем мире, то, боюсь, закрыть его будет невероятно сложно если не невозможно. Значит, нельзя допустить Рангора во дворец. Вы сможете что-нибудь сделать? Мне говорили, у вас до сих пор остались обширные связи и огромный авторитет среди самых разных ведомств. Маис Ир-Аглер устало потер виски, а ведь он и вправду совсем не молод, я бы даже сказала, весьма стар. «Просто из-за того, что я до сих пор плохо разбираюсь в минарских лицах, он не показался мне сразу столь почтенным минаром. На деле же не более чем крепенький старичок». «Сможем». Ир-Аглер тяжело вздохнул и медленно выдохнул. «Только нужна поддержка магов. Без нее не выстоим. Большинство магов в темнице дворца». Проклятый рангор все предусмотрел, Наверняка с его легкой руки и началась вся эта кутерьма с гонениями на преданных владыке. «Я могу перенести нас сразу во дворец», — опомнилась я, видя, что Минар собирается идти пешком. «Эконом силы, они тебе еще понадобятся», — бросил на ходу Ир-Аглер, заодно переходя на «ты». «Надо будет освободить наших магов, а еще найти главу ордена Иридара иргилара. Ищейка говорил уже на пути к двери, и я почти бежала за ним. Главу ордена что-то давно не видно. Или он тоже среди неугодных в темнице, если его вообще оставили в живых, или заодно с Ирмаролом, я ставлю на второе. То неприятное впечатление как-то не помогало довериться и положиться на этого Минара. Поверьте, Валерия, Иридар хитрый, изворотливый змей но не попадется в ловушку, и владыке он верен. К тому же их с рангором отношения всегда напоминали партизанскую войну. Так и искали поводы друг другу подгадить, усмехнулся минар Хорошо, поверю. В спор вступать не хотелось, ведь все их отношения могли быть игрой на публику. Будто, почувствовав мои мысли, Ир-Аглер в упор взглянул на меня и покачал головой. В этот момент Я резко спохватилась. Мы уже вышли из тихого престижного райончика и бодро шагали по направлению к дворцу, который был тут совсем рядом и становился все ближе. Мы ведь не в одиночку будем предотвращать вторжение Рангора. Именно этот вопрос я задала своему спутнику и совсем не поняла, чем его так развеселило. Женщины во всех мирах, женщины. Посмеиваясь, ответил Минар. «Ты ведь так много обо мне узнала, даже знала, где я живу, хотя это и не секрет вовсе, но вот поинтересоваться, какой магией я владею, почему-то не удосужилась. И правда, когда наставник на воспоминании о Кориане я несколько запнулась, говорила вас, то как-то не рассказала о вашей способности, а я за кучей другой информации забыла уточнить». Что твой наставник не сказал тебе о моей магии, понятно. Сыскные ведомства, а особенно в отдел правосудия Ордена, редко берут с другими магическими возможностями, и я ментал.